Глава 83 Дэрила мучили невыносимые боли, но он уже понял, что это не смертельно. Мать ушла, и он смог вытереться и одеться. Дождь барабанил по стеклу, и, выглянув в окно, он увидел почерневшее небо. Он включил свет, сел за компьютер и дрожащими руками начал загружать новости. На BBC Лондон не было ни слова об обнаружении тела Брайони, но мрачное предчувствие не покидало его. Он терял контроль над ситуацией. Почему мать не предложила вызвать врача? Ему нужно обезболивающий или антибиотик, чтобы он смог пойти в сушильню. Он с трудом спустился вниз и нашел мать в гостиной перед телевизором, по которому транслировались помехи. «Мам», — начал он, — «а как включить телетекст?» — спросила она, разглядывая пульт управления и не обращая никакого внимания на его мертвенно-бледное лицо. «Мне больно, мам», — застонал он. «Хочу посмотреть погоду и не могу найти телетекст». «У тебя в телефоне есть приложение для погоды». «Я не знаю, как с ним обращаться, Дэрил. Мне нравится смотреть погоду через телетекст», сказала она, направляя пульт на черно белую рябь на экране. Вдруг экран почернел, и возникло изображение с главных ворот. Дэрил схватился за стену и запаниковал. У ворот стоял полицейский автомобиль, И через лобовое стекло он смог рассмотреть двух сотрудников в форме. В жилах у него застыла кровь, и он встал, как вкопанный. Мать пристально смотрела на него. Ну, давай, нажимай на кнопку и открывай ворота, сказала она, протягивая ему пульт. Ты сама знаешь, какую кнопкой их открыть. Нажимай, а потом я вызову врача. Пожалуйста, не надо. Она взяла у него пульт. и нажала на кнопку. «Мам, ты же не знаешь, что они хотят. Они, наверное, хотят спросить что-нибудь о том непрошеном госте или о цыганах, которые сюда подъехали на той неделе. Или, может, ты знаешь, что им нужно?» Она долго смотрела на него. Дэрил покачал головой, Мэри засунула пульт в карман халаты и вышла из комнаты. На экране, шурша гравием, К дому ехала полиция.